Приходила глуховатая тунгуска с трубкой в зубах, которую она почти не вынимала, а потому почти не говорила. Приходили на чай и беседы другие, кто еще оставался в материи. Поминали старое, дивились новому, смыкали вместе то и другое жизнь и смерть. Никогда раньше так подолго они не разговаривали. И мало осталось, что было ими не переговорено, и мало, несмотря на большую жизнь, было что в ней понято. А впереди, если смотреть на оставшиеся дни, становилось все просторнее и свободнее. Впереди уже погуливал в пустоте ветер. Но еще сумело всплеснулась жизнь на материе, когда начался синокос. Кормов по новому угодиям было не набрать, да их и не было еще новых-то угодий. Двинулись в последний раз на старые. Пришлось совхозу расползаться опять по колхозам. Кто где жил, туда на страдавание и поехал. Редкий человек не обрадовался этой счастливой возможности пожить, побыть под конец в родной деревеньке. Чуть ли не у каждого там дом, скотина, огород, непочищенные дела, да и земля не молчала, звала их перед смертью проститься. Мало кто, ни слепой, ни глухой, ни осевший в конторе и не занятый на строгой прицепной работе, отказался поехать. Привязчив в человеке, имевший свой дом, И родину. Ох, как привязчив. Пол деревни вернулась в матёры, и матера ожила, пускай не прежней, не текущей по порядку, но все-таки похожей на нее жизнью. Будто для того она и воротилась, чтобы посмотреть и запомнить, как это было. Заржали опять кони, пригнанные из подмоги, зазвучали по утрам, перекликаясь голоса работников, застучало, забринчало покосное снаряжение. Разыскали, где она есть, и отогрели кузницы, чтобы подладить технику на конной тяге. Достали литовки, и поднялся с постели дед Максим. Выточил из-под хлама молоток и подвязал к нему петлю, чтоб не соска не выскальзывал при отбое из дряхлой руки. Понадобилось, и поди ты, как раньше, оттаскались литовки, и оказался жив дед Максим. К нему же тащили грабли, вилы, косилки, и он... Подновлял, подгонял, острил Вставлял в замел вып выпавших Новые зубья И вроде подобрел повеселил дед за работой Хотя только что помирал Стал помахивать руками, покрикивать